Глава 37. По свершении казни Имир со своей свитой отбыл во дворец. Арсланбек, опасаясь, что преступника могут вытащить раньше, чем он задохнется, приказал оцепить водоем и не подпускать никого. Толпа всколыхнулась, отступила под напором стражников и остановилась, слитно чернея, Живой молчаливой громадой. Арсланбек попытался разогнать толпу, Но люди только переходили с одного места на другое Или прятались в темноту, Чтобы, переждав, вернуться на старое место. В дворце началось великое ликование. Эмир праздновал победу над своим врагом. Сверкало золото и серебро, Кипели котлы, Дымили жаровни, гудели бубны, ревели трубы, грохотали, сотрясая воздух, барабаны. И столько огней было на этом празднике, что над Эмирским дворцом стояло зарево, как от пожара. Но город вокруг дворца молчал, погруженный во тьму и объятый скорбной тишиной. Эмир щедро раздавал подарки, Многие в этот день поживились. Поэты охрипли от беспрерывного словословия. Спины их начали тихонько, но сладостно ныть. Столь часто приходилось нагибаться за серебряными и золотыми монетами. — Позвать сюда песца! — приказал Эмир. Прибежал песец и быстро заскрипел тростниковым пером. — От великого и блистательного! — изотмевающего солнца властителя, повелителя и законодателя Бухары и мира Бухарского, великому и блистательному, затмевающему солнце властителю, повелителю и законодателю Хивы, хану Хивинскому посылаются розы привета и лилии доброжелательства. Сообщаем вам, о возлюбленный царственный брат наш, Некую новость, которая может согреть огнем восторга ваше сердце и сладостно размягчить вашу печень. А именно, сегодня, в семнадцатый день месяца Сафара, мы, великий мир Бухарский, предали всенародной казни, известного всему свету своими богохульными и непотребными деяниями, преступника, Хаджуна Средина, да проклянет его Аллах через утопление в мешке, каковое утопление совершено было в нашем присутствии и на наших глазах, благодаря чему мы сами царственным словом нашим свидетельствуем перед вами, что выше названный злодей, возмутитель спокойствия, осквернитель веры и сеятель раздоров, ныне не пребывает в живых и не сможет больше докучать вам о возлюбленный брат наш своими богомерзкими проделками. Такие же письма Эмир написал Калифу Багдадскому, Султану Турецкому, Шаху Иранскому, Хану Каканскому, Эмиру Афганскому и многим другим государям сопредельных и несопредельных стран. Великий Визирь Бахтияр свернул письма в трубки, привесил печать и вручил гонцам, приказав отправляться немедленно. И в ночной час открылись, громко скрипя и визжа петлями, все одиннадцать ворот бухары, и, разбрызгивая звонкий щебень, высекая искры под ковами своих коней, во все стороны, по большим дорогам, помчались гонцы в Хиву, в Тегеран, в Стамбул, в Багдад, Кабул и во многие другие города. Поздней ночью, через четыре часа после казни, Арсланбек увел стражу от водоема. «Кто бы он ни был, хотя бы сам шайтан, но он не мог остаться живым, пролежав четыре часа в воде», — сказал Арсланбек. «И не доставайте его! Пусть кто хочет возиться с его поганым трупом!» Как только последний стражник исчез в темноте, толпа хлынула к берегу, зашумела и загудела, зажглись факелы, которые были приготовлены заранее и лежали неподалеку в кустах. Скорбно закричали женщины, оплакивая Хаджуна средина. «Надо похоронить его!» как доброго мусульманина», — сказал старый Нияз. Гюльджан стояла рядом с ним, опираясь на его плечо. Она была недвижима и безмолвна. Чайханчик Али и кузнец Юсуп позлезли из баграми в воду. Они шарили долго, наконец, зацепили мешок и поволокли к берегу. Когда он показался из воды... Черный, отблескивающий при свете факелов и опутанный цепкими водорослями, женщины завыли еще громче, заглушая своими воплями звуки веселья, доносившиеся из дворца. Десятки рук подхватили мешок. «Несите за мной!» — сказал Юсуп, освещая факелами путь. Мешок положили под раскидистым деревом на траву. Столпившийся вокруг народ ждал молча. Юсуп вынул нож, осторожно разрезал мешок по длине, заглянул в лицо мертвому и вдруг отшатнулся, застыл с выпученными глазами, сились что-то вымолвить неповинующимся языком. Чайханщик Али бросился на помощь к Юсупу, но и с чайханщиком стряслось тоже. Он вскрикнул и вдруг повалился на спину, обратив к небу свое толстое пузо. — Что случилось? — загудели в толпе. — Пустите нас! Покажите нам! Гюльджан, рыдая, стала на колени, нагнулась к бездыханному телу, но кто-то подсунул факел, и она отпрянула в безмерном страхе и удивлении. Тут полезли с факелами со всех сторон, берег озарился ярко, И общий могучий вопль потряс тишину ночи. «Джафар! Это расставщик, Джафар! Это не Хаджана Среддин!» Было оцепенение, сметение, А потом люди вдруг заорали, полезли на плечи друг к другу. Началась давка и толкотня. Каждый хотел убедиться собственными глазами. С Гюльджан творилось такое, что старый неяс поспешил везти ее подальше от берега, опасаясь за ее рассудок. Она плакала и смеялась, верила и не верила, и порывалась взглянуть еще. «Джафар! Джафар!» — неслись ликующие крики, в которых бесследно тонул далекий гол веселья во дворце. «Это ростовщик Джафар! Это он!» И его сумка с долговыми расписками здесь. Прошло много времени, прежде чем кто-то опомнился и спросил, обращая свой вопрос ко всем. Но где же тогда хаджана средин? По всей толпе загудела из края в край, из конца в конец. Но где же тогда хаджана средин? Куда он девался? Наш хаджана средин? Здесь он. «Здесь!» — раздался знакомый спокойный голос, и все, повернувшись с изумлением, увидели живого и несопровождаемого стражниками Хаджуна средина, который шел, дзевая и лениво потягиваясь. Он незаметно уснул около кладбища и поэтому опоздал к водоему. «Я здесь!» — повторил он. «Кому я нужен?» «Подходите!» «О, благородные жители Бухары, зачем вы собрались у водоема? И что вы здесь делаете в такой поздний час?» «Как зачем собрались?» — ответили сотни голосов. «Мы собрались, о Хаджа Средин, чтобы проститься с тобой, достойно оплакать и похоронить тебя». «Меня?» — сказал он. «Оплакивать?» «О, благородные жители Бухары, вы плохо знаете Хаджу Средина если думаете, что он собирается когда-нибудь умереть. Я просто прилег отдохнуть около кладбища, и вы уже решили, что я умер». Больше ему не удалось ничего сказать, потому что налетел, крича, толстый чайханщик Али, за ним кузнец Юсуп. Хаджану Средин едва не задохнулся в их жарких объятиях. Мелкая семеня подбежал не яс, но старика, Сейчас же оттеснили. Хаджан середин, очутился в середине большой толпы. Каждый хотел обнять его и поздороваться с ним, а он, переходя из объятий в объятия, стремился туда, где слышался сердитый и нетерпеливый голос Гюльджан, которая тщетно старалась пробиться к нему сквозь толпу. Когда, наконец, они встретились, Гюльджан повисла на его шее. Хаджана Средин при всех целовал ее, откинув покрывало, и никто, даже самые ревностные блюстители законов и приличий, не посмел усмотреть в этом что-либо предосудительное. Хаджана Средин поднял руку, призывая к тишине и вниманию. Вы собрались оплакивать меня, у жителей благородной бухары. Да разве не знаете вы, что я бессмертен? Я, Хаджана Средин, Сам себе, господин, и скажу, не совру, никогда не умру. Он стоял, озаренный ярким пламенем шипящих факелов. Толпа дружно подхватывала его песню, и над ночной бухарой понеслось, гудя, звеня и ликуя, «Нищий, босый и голый я, бродяга веселый, буду жить, буду петь и на солнце глядеть». «Куда было дворцу до такого веселье и ликования?» «Расскажи!» — закричал кто-то. «Расскажи, как ты ухитрился утопить вместо себя ростовщика Джафара?» «Да!» — вспомнил хаджа Насреддин. «Юсуп, ты помнишь мою клятву?» «Помню!» — отозвался Юсуп. «Ты сдержал ее, хаджа Насреддин?» «Где он?» — спросил хаджа Насреддин. «Где ростовщик?» «Вы взяли его сумку?» «Нет, мы не притрагивались к нему». «Ай-яй-яй!» ай, ай, — укоризненно сказал Хаджан средин. «Неужели вы не понимаете, о жители Бухары, со сбытком наделенные благородством, но чуточку обиженные умом, что если эта сумка попадет в руки наследникам ростовщика, то они выжмут из вас все долги до последнего гроша. Подайте мне его сумку». Десятки людей, крича и толпясь, бросились выполнять приказания Хаджина Средина. Принесли мокрую сумку и подали ему. Он наугад вынул одну расписку. «Сидельник Мамет!» — крикнул он. «Кто здесь сидельник Мамет?» «Я!» — ответил тонкий дребезжащий голос. Из толпы выступил вперед маленький старик в цветистом Данильзерваном халате из с в три волоска. Завтра ты, сидельник Мамет, должен уплатить по этой расписке пятьсот танга. Но я, Хаджана Средин, освобождаю тебя от уплаты долга. Обрати эти деньги на свои нужды и купи себе новый халат, ибо твой больше похож на созревшее хлопковое поле. Отовсюду лезет вата. С этими словами он порвал расписку клочки. Так он поступил со всеми расписками. Когда была порвана последняя, Хаджан середин сильно размахнувшись, швырнул сумку в воду. «Пусть она лежит на дне всегда и вечно, эта сумка!» — воскликнул он. «И пусть никогда никто не наденет ее на себя! О, благородные жители Бухары! Нет большего позора для человека!» чем носить такую сумку, и что бы ни случилось с каждым из вас, и если даже кто-нибудь из вас разбогатеет, на что, впрочем, мало надежды, пока здравствует наш солнцеподобный и мир и его неусыпные визири, но если так случится, и кто-нибудь из вас разбогатеет, то он никогда не должен надевать такую сумку, дабы не покрыть вечным позором и себя самого, и свое потомство до четырнадцатого колена. А кроме того, он должен помнить, что на свете существует хаджана средин, который шутить не любит. Вы все видели, какому наказанию подверг он ростовщика Джафара? Теперь я прощаюсь с вами, о жители благородной Бухары. Пришло мне время отправляться в дальний путь. Гюльджан, ты поедешь со мной? — Поеду. — Куда хочешь, — сказала она. Жители Бухары достойно проводили хаджу на Средина. Караван-сарайщики привели для невесты белого, как хлопок, ишака. Ни одного темного пятнышка не было на нем, и он горделиво сиял, стоя рядом со своим серым собратом, старинным и верным спутником Хаджина Средина в скитаниях. Но серый ишак ничуть не смущался столь блистательным соседством. Спокойно жевал зеленый сочный клевер и даже отталкивал своей мордой морду белого ишака, как бы давая этим понять, что, несмотря на бесспорное превосходство в масти, белый шаг далеко еще не имеет перед хаджой на таких заслуг, какие имеет он серый ишак. Кузнецы притащили переносный горн и подковали тут же обоих и Седельники подарили два богатых седла, отделанные бархатом для хаджина Средина и отделанные серебром для гюльджан. Чайханчики принесли два чайника и две китайские наилучшие пиалы. Оружейник, саблю знаменитой стали, гурда, чтобы хаджина Средина было чем обороняться в пути от разбойников. Коверщики принесли попоны, арканщики, волосиной аркан, который, будучи растянут кольцом вокруг спящего, предохраняет от укуса ядовитой змеи, ибо змея, накалываясь на жесткие волосинки, не может переползти через него. Принесли свои подарки кочи, медники, портные, сапожники. Вся бухара, за исключением мул, сановников и богачей, собирала в путь своего хаджуна-средина. Гончары стояли в стороне печальные. Им нечего было подарить. Зачем человеку нужен в дороге глиняный кувшин, когда есть медный, подаренный чеканщиками? Но вдруг возвысил свой голос самый древний из гончаров, которому насчитывалось уже за сто лет. «Кто это говорит, что мы гончары?» «Ничего не подарили Хаджена средину, А разве его невеста, эта прекрасная девушка, не происходит из славного и знаменитого сословия бухарских гончаров?» Гончары закричали, зашумели, приведенные в полное восхищение словами старика. Потом они дали от себя Гюльджан строгое наставление быть Хаджена средину верной, преданной подругой дабы не уронить славы и чести сословия. «Близится рассвет», — обратился Хаджа на Средин к народу. «Скоро откроют городские ворота. Мы с моей невестой должны уехать незаметно. Если же вы пойдете нас провожать, то стражники, вообразив, что все жители Бухары решили покинуть город и переселиться на другое место, закроют ворота и никого не выпустят». Поэтому расходитесь по домам, о жители благородной бухары, пусть будет спокоен ваш сон, и пусть никогда не нависают над вами черные крылья беды, и пусть дела ваши будут успешны. Хаджана средин прощается с вами. Надолго ли я не знаю и сам? На востоке уже начала протаивать узкая, едва заметная полоска. Над водоемом поднимался легкий пар. Народ начал расходиться. Люди гасили факелы, кричали, прощаясь. «Добрый путь, Хаджан, Средин! Не забывай свою родную Бухару!» Особенно трогательным было прощание с кузнецом Юсупом и чайханщиком Али. Толстый чайханщик не мог удержаться от слез, которые обильно увлажнили его красные полные щеки. До открытия ворот Хаджан Средин пробыл в доме Нияза, но как только первый Мой Адзин протянул над городом печально звенящую нить своего голоса, Хаджана Средин и Гюльджан тронулись в путь. Старик Нияз проводил их до угла. Дальше Хаджан средин не позволил, и старик остановился, глядя вслед им влажными глазами, пока они не скрылись за поворотом. Прилетел легкий утренний ветерок и начал хлопотать на пыльной дороге, заботливо заметая следы. Не я с бегом пустился домой, торопливо поднялся на крышу, откуда было видно далеко за городскую стену, и, напрягая старые глаза, смахивая непрошенные слезы, долго смотрел на бурое, сожженное солнцем с по которому велась, уходя за три земель, Серая лента дороги. Он долго ждал. В его сердце начала закрадываться тревога. Уж не попались ли Хаджанна Средин и Гюльджан в руки стражников? Но ну вот, присмотревшись, старик различил вдали два пятна — серое и белое. Они все удалялись, все уменьшались. Потом серое пятно исчезло, слившись со взгорьем а белое виднелось еще долго, то пропадая в лощинах и впадинах, то показываясь опять. Наконец и оно исчезло, растворилось в поднимающемся мареве. Начинался день и начинался зной. А старик, не замечая зноя, сидел на крыше в горькой задумчивости. Его седая голова тряслась, и душный комок стоял в горле. Он не роптал на хаджу на средина, и свою дочку. Он желал им долгого счастья, но ему было горько и больно думать о себе. Теперь совсем опустел его дом, и некому скрасить звонкой песней и веселым смехом его одинокую старость. Подул жаркий ветер, всколыхнул листву виноградника, взвихрил пыль, задел крылом горшки, что сушились на крыше и они зазвенели жалобно, тонко, протяжно, словно бы и они грустили о покинувших дом. Не я осочнулся, услышав какой-то шум за спиной, оглянулся. К нему на крышу поднимались по лестнице один за другим три брата, все молодец к молодцу и все гончары. Они подошли и склонились перед стариком в поклонах, преисполненные глубочайшего уважения. «О, почтенный неяс!» — сказал старший из них. «Твоя дочка ушла от тебя, захаджой на срединам, но ты не должен горевать и роптать, ибо таков вечный закон земли, что зайчиха не живет без зайца, лань не живет без оленя, корова не живет без быка и утка не живет без селезня. Разве девушка может прожить без верного и преданного друга?» И разве не парами сотворил Аллах все живущие на земле, разделив даже хлопковые побеги на мужские и женские? Но чтобы не была черной твоя старость, о, почтенный Нияз, решили мы все трое сказать тебе следующее. Тот, кто породнился с Хаджой на Срединам, тот породнился со всеми жителями Бухары, и ты, о, Нияз, породнился отныне с нами». «Тебе известно, что прошлой осенью мы, скорбя и стеная, похоронили нашего отца и твоего друга, почтеннейшего Усмана Али. А ныне у нашего очага пустоет место, предназначенное для старшего, и мы лишены ежедневного счастья почтительно созерцать белую бороду, без которой, как равно и без младенческого крика, дом считается наполовину пустым» ибо хорошо и спокойно бывает на душе у человека только тогда, когда он находится посередине, между тем, обладающим бородою, то дал ему жизнь, и между тем, лежащим в колыбели, которому он сам дал жизнь. И поэтому, о почтенный неяс, мы просим тебя преклонить слух к нашим словам и не отвергать нашей просьбы и войти в наш дом, занять у нашего очага место, предназначенное для старшего, и быть нам всем троим за отца, а нашим детям за дедушку. Братья просили так настойчиво, что Нияс не мог отказаться. Он вошел к ним в дом и был принят с великим почтением. Так, на старости лет, он за свою честную и чистую жизнь был вознагражден самой большой наградой, какая только существует на земле для мусульманина. Он стал Нияс Бобо, то есть дедушка, глава большой семьи, в которую у него было 14 внуков, и взор его мог наслаждаться беспрерывно, переходя с одних розовых щек, измазанных тутовником и виноградом, на другие, не менее грязные. И слух его с тех пор Никогда не был дурчаем тишиною, так что ему с непривычки приходилось даже иной раз тяжеленько, и он удалялся в свой старый дом отдохнуть и погрустить, а таких близких его сердцу и таких далеких, ушедших неизвестно куда. В базарные дни он отправлялся на площадь и расспрашивал караванщиков, прибывших в Бухару со всех концов земли, Не встретились ли им по дороге два путника? Мужчина, под которым серый шаг, и женщина на белом ишаке, без единого темного пятнышка. Караванщики морщили свои загорелые лбы, отрицательно качали головами. Нет, такие люди им по дороге не попадались. Хаджана Средин, как всегда, исчез бесследно, чтобы вдруг объявиться там, где его совсем не ожидают.